Глава тридцать вторая. Полина и на следующий день все ходила по дому и пугала персонал, искала труп. Она успокоилась лишь после того, как генерал сделал ей жесткий выговор. Некрасов, исполнив свои ежедневные обязанности по контролю за состоянием здоровья генерала, и выдав рекомендации, на день отправился к садовнику памятую о жучках и, возможно, скрытых камерах, Некрасов вытащил Гришу из его любимой оранжереи, пригласил прогуляться в саду. И там между ними состоялся серьезный разговор. Александр, конечно, не мог и не имел права раскрываться перед кем-либо, но слегка он завесу над своей персоной все же приоткрыл. Сказал, что у генерала, наверное, есть основания желать ему смерти. Гриша в это безоговорочно поверил, поскольку отлично помнил разговор с Одинцовым. Более того, продолжал Некрасов, генерал не только желает мне смерти, но он и нанял убийцу. Садовник с некоторым сомнением покачал головой. — Я не знаю, Михалыч, что ты вытворил, но думаю, что генерал так далеко не зайдет. Уже зашел перебил его Александр. Убийца в доме. И, что удивительно, Полина почувствовала его. «Ты же слышал, что говорила вчера Полина». Гриша осторожно огляделся по сторонам. «Значит, ты на мушке?» «Нет». «А что же?» «Я случайно убил его, Гриша. Он напал сзади, завязалась драка, драком, и я не очень ловко стукнул его по голове. И теперь не знаю, как быть с трупом». — Ну ты, Сан Саныч, даешь! — поразился садовник и вдруг улыбнулся. — Ты, верно, разыгрываешь меня. Некрасов пожал плечами. Деваться некуда. Говорю, как есть. Мне нужна помощь. И Некрасов объяснил ситуацию. Гриша без раздумий принял его сторону. Сказал, что давно заметил неладное творится в особняке. И слишком много тайн. Что-то тайком привозят, затем разгружают на заднем дворе, потом увозят. Прямо перевалочный пункт. Иногда появляются подозрительные личности сплошь в татуировках и в толстых золотых цепях. Иногда лощенные иностранцы. И у всех какие-то дела с генералом и Одинцовым. Оружием, что ли, приторговывают? Или еще чем? Садовник согласился. Это верно. Сейчас ночью ничего не спрятать, светлее, чем днем. Даже показываться с телом во дворе нельзя. Обязательно кто-то увидит. По некоторым размышлениям садовник предложил удивительно простой способ избавиться от трупа. Пронести его на первый этаж, самая рискованная часть плана, потом через переход перенести в оранжерею, там и закопать. Гриша объяснил сознанием дело. Понимаешь, если закапывать в саду, легко будет найти место, где копали. Как не маскируй, а нарушенный травяной покров дерн то бишь может выдать. Да и видно со стороны возятся двое в саду. В оранжерее же все будет шито крыто. Появится лишняя грядка и только. В оранжерее и без того все перекопано, комар носа не подточит. Этой же ночью и осуществили задуманное. Некрасову с трупом на спине удалось незамеченным спуститься на первый этаж, пройти в правый флигель. Минут за пять-шесть он проделал этот путь, но нервов сжег немало. Слава богу, никакой полуношник не встретился ему. Охрана, конечно, бодрствовала, однако бодрствовала она снаружи особняка. Трое или четверо каждую ночь патрулировали территорию по периметру вдоль забора. Один кто-то постоянно дежурил в небольшой комнате во флигеле на первом этаже. Из окна этой комнаты хорошо просматривался весь фасад здания. Благополучно пройдя мимо комнаты дежурного, Некрасов спустился в полуподвальное помещение, из которого был выход в оранжерею через скрытый переход. Пришлось поволноваться, потому что дверь перехода оказалась запертой. Стоя под дверью с трупом на спине, Некрасов передумал всякое. Возникло даже подозрение, что Гриша предал, что он только с виду добренький садовник, а на самом деле с генералом заодно. Но накладка объяснилась просто. Некрасов пришел на несколько минут раньше оговоренного времени. Он вздохнул с облегчением, когда услышал, как в замочной скважине осторожно поворачивается ключ. Гриша был бледен, как полотно. это легко можно было заметить даже в сумраке крытого перехода. Видно, Гриша до последнего момента не верил в существование трупа. Розыгрышем ли он все для себя объяснял, или еще как, непонятно, да и неважно теперь. Но точно не верил в труп, а когда увидел, самым натуральным образом перепугался, хотя держался молодцом, даже помог тащить тело. — Какой он холодный! Так и тянет тепло из тебя! — садовник зябко передернул плечами. Ямы еще не было, но выкопали ее быстро в мягкой земле. Растения слева и справа стояли плотной стеной. Свет включать не надо было, он проникал отовсюду сквозь стеклянные стены и потолок. Некрасов и Садовник не боялись быть здесь застуканными. Работали спокойно. Когда дело было сделано, тело погребено, а над ним была скопана грядка. Александр вытер пот со лба и огляделся. Смотри-ка, кусты роз кругом, такой нежный аромат. Быть похороненным в Розарии не слишком ли для наемного убийцы? Садовник был рад, что уже не видит мертвого тела. Трудно сказать, как поведут себя розы. Они тут очень чувствительные у меня. Некрасов заметил убежденно. — Доброго человека они не выдадут.